Глава 0. Почему важно быть сфокусированным. Внимание повсюду. Я пишу эти слова под лязг столовых приборов и приглушённые разговоры в небольшом кафе в канадском городе Кингстоне, что в провинции Онтарио. Мне всегда нравилось наблюдать за людьми, как они одеваются, ходят, общаются и ведут себя в одиночестве или в компании. Занятно наблюдать, как в кафе, где я сижу сейчас, Сталкиваются словно частицы в коллайдере индивидуальности. Подмечать, как меняется человек, переключаясь с беседы с друзьями на заказ, который он делает официантке. Смотреть, как ведут себя официанты, обслуживая очередной стол и находя подход к большим семьям и молодым парам. Сосредотачиваясь на других, я накопила много наблюдений о том, на чём эти люди фокусируются. В каждую секунду все мы на чём-то сосредоточены. даже если погружены в собственные мысли. Давайте посмотрим, что происходит в кафе. Первыми моё внимание привлекают две девушки двадцати с чем-то лет за столиком слева. Они сосредоточены на своих смартфонах, а не друг на дружке. Отправив очередное сообщение, они кладут телефон на стол экраном вниз. Казалось бы, какой в этом смысл? Ведь не пройдёт и полминуты, и они снова возьмут телефон в руки. И хотя я слышу не всё, что они говорят ясно, что они всего лишь скользят по поверхности разговора. Они общаются, но их внимание направлено на что-то ещё. Теперь рассмотрим парочку в другом конце зала. Они увлечённо беседуют, одновременно поглощая горячий кофе и блинчики. Когда они пришли в кафе, разговор был тихим, но вскоре оживился. В отличие от девушек, эта пара с самого начала сосредоточена только друг на друге. В колонках звучит привязчивая песня Эда Ширана, а моё внимание уже переключилось на двух мужчин, которые сидят в нескольких столиках от меня. Пока один делает заказ, другой тихонько отбивает такт ногой. Вероятно, ему приходится распределять внимание между песней, которую он слушает, заказом, который диктует его друг, и обдумыванием своего выбора. Наступает его черёд, и он просит принести вишницу. Когда официантка спрашивает, как её приготовить, он погружается в раздумья и, кажется, вспоминает, что обычно предпочитает. В итоге он заказывает бальтонию. У барной стойки несколько незнакомцев лениво переговариваясь, смотрят повтор лучших моментов вчерашнего матча по американскому футболу. Меня завораживает тот факт, что миллионы людей во всём мире, включая этих троих, так увлечены куском дублёной кожи над утым воздухом. Я вижу, как один наклоняет голову, уходя в свои мысли. Потом он подскакивает, как будто его ударило током. Он вытаскивает из кармана блокнот и что-то быстро записывает. Сидел себе человек, погрузившийся в мечтания, и вдруг под голос футбольного комментатора из телевизора его озарило, к нему пришло решение. Эврика! Или взять меня, сидящего здесь с ноутбуком? Сегодня утром, попивая кофе и поедая картофель по-дервенски, я сумел сосредоточиться на работе и почувствовал прилив энергии. Возможно, помогла утренняя медитация. Если её не пропускать, я могу написать больше. По моим подсчётам, на 40% больше. Телефон я оставил дома, чтобы работать, не отвлекаясь, и спокойно дойти до этого кафе, предоставив мыслям полную свободу. Как я покажу позже, полное отключение от средств связи один из важнейших приёмов, который позволяет генерировать инновационные идеи. Музыка, которая играет в колонках, слегка цепляет внимание, но недостаточно, чтобы отвлечь от главного. Так или иначе, я пришёл сегодня в это заведение, а не в моё любимое кафе не ради фоновой музыки, а потому что здесь нет беспроводного интернета. Постоянный доступ к нему невероятно мешает сосредоточиться и работать продуктивно. И хотя, как понятно из моих слов, обстановка и люди меня немного отвлекают, они дали мне материал для этого вступления. Сцена в кафе неплохая иллюстрация для откровения, которое пришло ко мне некоторое время назад. Нас всегда окружает внимание. Как только поймёшь эту истину, уже не забудешь её. Все, кто бодрствует на планете в этот самый момент, завтракают ли они, работают или проводят время в кругу семьи, на чём-то сосредоточены. Внимание это фон, на котором мы проживаем нашу жизнь. Куда бы мы ни шли и что бы мы ни делали, даже если мы едва замечаем мысли, мелькающие в собственной главе. Несколько лет назад я начал размышлять о том, как научиться не только лучше концентрироваться, но и яснее мыслить. Как ни сложно это признать, тому, кто зарабатывает на жизнь, называя себя экспертом по продуктивности, я начал замечать, что всё чаще отвлекаюсь, особенно по мере того, как у меня появляется всё больше электронных устройств. Никогда ещё я не был так занят и не получал при этом так мало результатов. От скуки и отсутствия стимулов я терял покой и пытался вместить как можно больше в каждый момент времени. Я знал, что мозг никогда не работает в полную силу, если делать несколько дел одновременно. И всё же меня тянуло действовать именно так. Мне больше нравилось работать, когда на компьютере открыта почта, а рядом на столе лежит смартфон, чем пытаться сконцентрироваться на одной-двух простых вещах. Эта книга родилась по необходимости. Я написал её, потому что сам в ней нуждался. Когда меня увлекает новая идея, я обычно заказываю десятки книг по теме и заполняю ею свою жизнь. Последнее моё увлечение искусство сосредоточения. Оно включает способы, как лучше всего справиться с отвлекающими факторами, как практиковать многозадачность, если это возможно, а это возможно. Как победить своё сопротивление фокусированию на задаче? которая приводит к прокрастинации. И как выйти из режима сосредоточения, чтобы по-настоящему расслабиться и подзарядиться энергией. Я нашёл огромное количество информации по теме. Эти советы часто противоречивые. Было очень интересно читать, но в итоге они никак не помогли мне в работе и в жизни. Тогда я обратился к новейшим исследованиям о том, как научиться концентрироваться, многочисленным работам учёных и данным, которые они собирали десятки лет. На самом деле прочитать научную статью с начала до конца не так просто, однако это вполне реально, если тема вам интересна. Исследования показывают, что способность сосредоточиться на статье или научной работе зависит не от сложности материала, а от нашего интереса к теме. Итак, когда я внимательно прочитал все исследования, которые смог найти, папка под названием Фокус у меня в компьютере стала огромной. Я собрал в ней множество заметок, десятки тысяч слов и начал выделять самые практичные из решений. Я вступил в переписку с виднейшими исследователями внимания в мире, чтобы добраться до причины, по которой мы так легко отвлекаемся, и чтобы понять, как заставить свой упрямый ум сосредоточиться в мире полным отвлекающих факторов. Наконец, я начал собственные эксперименты, чтобы понять, насколько можно управлять собственным вниманием. То, что я узнал, полностью преобразило не только мою работу, но и жизнь в целом. Я стал рассматривать умение сосредоточиться не только как одно из условий продуктивности, но и как фактор благополучия вообще. Я понял, что, как это ни удивительно, стимулировать креативность и продуктивность удаётся лучше всего, если научишься выходить из режима сосредоточенности. Я понял, что не обращая внимания ни на что конкретное и позволяя мыслям течь свободно, как я поступил по дороге в закусочную в Кингстоне, лучше находишь связи между идеями и придумываешь новые. Ещё я обнаружил, что в современной жизни больше отвлекающих факторов, чем когда-либо за всю историю человечества. Исследования показывают, что в среднем мы можем проработать за компьютером всего 40 секунд, прежде чем нас либо прервут, либо отвлекут. стоит ли говорить, что лучше всего мы работаем, когда уделяем работе гораздо больше 40 секунд. Я перестал рассматривать многозадачность как стимулирующий приём и начал воспринимать её как ловушку и постоянный источник поводов отвлечься. Пытаясь сделать много вещей одновременно, мы не даём себе возможности закончить ни одну важную задачу. И я стал понимать, что глубоко сосредоточившись всего на одной важной вещи за раз, Войдя в гиперфокус, мы становимся самыми продуктивными версиями самих себя. Но прежде всего я стал рассматривать внимание как важнейший ингредиент, который мы можем добавить, если хотим стать эффективнее, креативнее и счастливее на работе и дома. Разумно и осознанно инвестируя ограниченные ресурсы своего внимания, мы можем глубже концентрироваться и яснее мыслить. В современном мире, где мы часто оказываемся в отвлекающей обстановке, но занимаемся умственным трудом, требующим от мозга больших усилий, этот навык становится важнейшим. Эта книга экскурсия по результатам моих исследований о концентрации внимания. Я не только поделюсь увлекательными вещами, которые узнал, но и расскажу, как внедрить их в жизнь. Я всё проверил на себе. Исследование продуктивности прекрасная вещь. Однако они не приносят пользы, если не применять их результаты на практике. В этом отношении я рассматриваю Гиперфокус как практическое пособие, основанное на научных данных. Это не просто описание потрясающих исследований концентрации внимания. Всё это имеет прямое отношение к повседневной жизни и показывает, как лучше сосредоточиться и стать более продуктивным и креативным. Эти идеи уже изменили одну жизнь мою. И я знаю, то же самое может произойти и с вами. На первый взгляд это может показаться волшебством, но как только вы узнаете, как оно устроено, то поймёте, никакой магии в этом нет.